Глава 10 Пол стоял у входа в комнату для допросов, потирая усталые глаза. — Я же предлагал вам протеиновый коктейль, босс, — сказал Оэс. Лично меня он здорово взбодрил. — Честно говоря, дружище, я бы лучше выпил собственной мочи. Пол взялся за дверную ручку. — Готов. Дэймон Оберлин может быть скользким, как угрь. Сержант кивнул Полу с таким видом, как будто собрался выйти на боксерский ринг, и они оба зашли внутрь, где за столом уже расположился Дэймон со своим адвокатом, женщиной, которая своими короткими седыми буклями напомнила Полу-королеву Елизавету. Сидел он, выпрямив спину и так, и излучая свое обычное высокомерие – совершенно не вписываясь в эту унылую комнатенку с выкрашенными в грязно-бежевый цвет бетонными стенами и выцветшим синим ковром. Но Пол заметил, что руки у него слегка подрагивают. Включив диктофон, Пол произнес обычную для допроса преамбулу, после чего перешел к сути дела, официальным тоном обратившись к Дэймону. «Давайте начнем с вашего брата Бенджамина Оберлина». «Вчера днём он был найден мёртвым на территории поместья, принадлежащего вашей семье. Вы уже говорили нам, — сказал он, заглядывая в свои записи, — что последний раз вы видели его в субботу вечером. Можете сказать, где вы после этого находились?» Дэймон вздохнул, откидываясь на спинку стула. «В своём кабинете работал. Потом лёг спать. Потом опять у себя в кабинете весь воскресный день». Лёг спать и так далее. «Можете как-то это подтвердить?» — спросил ОС. Дэмон с невозмутимым видом повернулся к сержанту. «С помощью своего мобильного телефона, который, как я полагаю, сейчас находится у вас». «Давайте вернёмся на несколько дней назад», — предложил Пол. «А именно в четверг, 3 августа». «Свидетели утверждают, что в тот вечер вы о чем-то поспорили с Бенджамином возле паба монарха-кузнечик». Лицо Дэймона оставалось бесстрастным. Но Пол заметил, что его пальцы вцепились в край стола. «Спорил, это слишком уж сильно сказано», — ответил Дэймон. «Я пытался затащить его домой, чтобы он в пьяном виде не выставил себя еще большим дураком». «И как именно он выставил себя дураком?» — уточнил Пол. «Шатался по пабу, опрокидывая стаканы», — ответил Дэймон. Шерн позвонила мне, чтобы я забрал его. «Итак, вы вытащили своего брата из паба, и что дальше?» — спросил ПС. Дэймон пожал плечами. Он пытался вернуться туда. «Так что да, может, я и прижал его к стене, пытаясь остановить. Не все из нас могут запросто справиться со взрослым мужчиной. Судя по всему, в отличие от вас...» Констебль Осаливан, детектив-сержант, поправил его ОС. "И что было дальше?" спросил Пол, которого совсем не устраивала перспектива того, что эти двое мужчин сейчас выложат свои члены на стол, чтобы сравнить размеры. Появился Саймон Тейлор. Ответил Дэймон. "Да, Саймон Тейлор", сказал Пол, барабаня пальцами по столу. Дэймон уставился на свои пальцы и нахмурился. Тот самый человек, которого впоследствии нашли мёртвым рядом с Тимом Холмсом и Майклом Риганом. «На территории фермы бабочек, которой некогда управлял ваш отец», — добавил О.С. «Всего за пару часов до того, как вы нашли тело своего брата», — закончил Пол. «Вы только посмотрите на себя», — с улыбочкой произнёс Дэймон. «Но просто-таки большой и маленький». Большой и маленький комический дуэт Эдварда Магиннеса и Сирила Мида, популярный на британском телевидении в 1970-х годах. «Вас этому в полицейской академии учили?» «Давайте вернемся к вечеру четверга», — продолжал Пол, игнорируя подколки Дэймона. «Что произошло, когда появился Саймон Тейлор, как вы выразились?» Дэймон на секунду примолк. Он велел мне убрать руки от Бенджамина, произнес он в конце концов, и попытался оттащить меня. Я отреагировал инстинктивно и, должен признаться, сглупил. Я ударил его, о чем, уверен, вы уже знаете. Уэсс откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди, и мышцы у него на предплечьях напряглись, когда он пристально посмотрел на Дэймона. «Почему вы не упомянули об этом при нашем первом разговоре?» — спросил он. Лицо Дэймона оморочилось. Это была мелкая ссора, которая не имела ни малейшего отношения к убийствам. Выражение лица Саймона в сочетании с тем фактом, что он обозвал меня несостоявшимся телезвездуном, что-то во мне задели. И он пожал плечами. «Что я могу сказать? Я человек чувствительный». Пол скептически склонил голову на бок. «Я никогда не думал что вы из тех, кто ввязывается в кабацкие драки, Дэймон». «Я тоже», — отозвался тот, преувеличенно вздохнув. «Но, похоже, сочетание жалости к себе, унижения и виски вполне для этого достаточно». «И это также устанавливает довольно недвусмысленную связь между вами и двумя жертвами убийств». в те дни, которые непосредственно предшествовали их смерти. «Согласны?» – произнес ОС. «Господа», – вмешался адвокат демона слишком много предположений. У вас есть реальные доказательства, которые вы можете нам предъявить?» «В первую очередь способ, которым были убиты эти люди», – ответил Пол. «Как мы считаем, убийцу вдохновили брачные ритуалы и насекомых». «Ты хочешь сказать, как считает Ванесса?» — поправил его Дэймон, оставляя официальный тон. «Кстати, очень жаль, что тебе пришлось так грубо прервать наш совместный вечер». Признося эти слова, он смотрел прямо на поло. Дэймон знал, что намек на появление Ванессы в Оберлин Мэннер столь неподобающее время порядком испортит тому настроение, и был прав». Но Пол не собирался доставлять этому гаденышу удовольствие, выдав свои чувства. «Брачные ритуалы насекомых — это одно из основных направлений ваших научных исследований», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Что вы можете нам об этом рассказать?» «Я уверен, что вы видели мое телешоу, детектив. Насекомые — это моя страсть на протяжении всей моей жизни». да и что не имел... «Удовольствие», — отозвался Пол, по-прежнему нацелившись взглядом прямо на него. «Хотя, учитывая ваше увлечение насекомыми, вы вряд ли можете отрицать, что это довольно своеобразный способ совершения убийства». Дэймон потер переносицу, вдруг показавшись таким же измученным, каким чувствовал себя Пол. «Я не убивал своего брата и тех других людей. Да, я подцапался с Бенджамином. И да, я ударил Саймона». Но я бы в жизни никого не убил. Тот, кто это сделал, произнес он, подаваясь вперед и постукивая пальцем по столу. Человек изобретательный. Нестандартно мыслящий. Целенаправленный. Это вам не убийство, совершенное после какой-нибудь кабацкой свары. Да ладно тебе, Пол. В глубине души ты знаешь, что я этого не делал. Знаешь, что я просто не мог так поступить с Бенджамином, своим братом. Он был просто несносным говнюком, но я любил его». Голос в него дрогнул, и глаза наполнились слезами. Пол внимательно изучал лицо Дэймона, пытаясь отыскать какие-то признаки притворства. В глазах телеведущего промелькнуло что-то беззащитное, ранимое, и впервые с начала допроса Пол задумался, не говорит ли Дэймон правду. «Однако детектива-сержанта это явно не убедило». Когда он посмотрел на Дэймона, выражение лица у него было ледяным. «Давайте поговорим о подземной комнате, которую вы нашли под поместьем, той, в которой содержались редкие насекомые», — вступил в разговор ОС. «Что вы можете сообщить по этому поводу?» «Я ничего про нее не знал», — ответил Дэймон. «Точно?» — подался к нему сержант «Может, вы с братом занимались этим бизнесом вместе с тремя другими людьми и в итоге что-то не поделили?» Дэймон раздраженно хмыкнул. «Нет, наша ссора не имела к этому абсолютно никакого отношения. Я и понятия не имел, что Бенджамин замешан хоть в чем-то противозаконном, не говоря уже о нелегальной торговле насекомыми. Значит, несмотря на то, что жили с ним в одном поместье, — сказал Пол, — Вы так ничего и не заподозрили? Нет. И эта потайная комната явно предназначалась как раз для этой цели, чтобы меня во все это не впутывать, процедил Дэймон сквозь стиснутые зубы. Но я уверен, что пока мы тут с вами беседуем, ваши сотрудники переворачивают там все вверх дном, пытаясь найти хоть что-то, что свяжет меня с этим нелегальным бизнесом. Могу сказать вам прямо сейчас. Ни черта вы там не нароете». И я сильно сомневаюсь, что трое мужчин, которых вчера утром нашли убитыми, были к этому как-то причастны. Они были порядочными семейными людьми. Согласны? Пол и вправду не мог с этим не согласиться. Он просто не мог представить, чтобы кто-то из этой троицы мог совершить хоть что-то противозаконное. «А кто еще, по вашему мнению, мог быть во всем этом замешан?» — спросил он. Знаете, раз уж об этом зашла речь, то в последнее время Бенджамин стал все чаще куда-то уезжать из дома по каким-то таинственным делам, обычно в обеденное время. И всегда возвращался, благоухая духами, женскими духами. А конкретно — черной Афелии. Такими же пользовалась моя бывшая жена, с презрительным видом добавил Дэймон. «Это была не она, прежде чем вы успели предположить». Она уже несколько недель, как в Париже. В любом случае, когда я спросил его об этом, он повел себя весьма уклончиво. «Может, ваш брат завел любовницу?» — предположил Пол. «Нет, Бенджамил любил хвастать своими победами. По-моему, это было что-то совсем другое». Пол с сержантом обменялись взглядами. Эта информация явно заслуживала внимания. Деймон поднял взгляд на настенные часы. На лице у него ясно читалась усталость. «Послушай», — произнес он, обращаясь к Полу и вновь переходя на доверительное «ты». «Я всецело за то, чтобы помочь тебе поймать убийцу моего брата, даже если для этого приходится прибегать к отчаянным мерам вроде моего ареста. Но уже почти час ночи, и хотя твой коллега выглядит так, будто ест на завтрак батарейки», «Ты, мой старый друг, как будто вот-вот упадёшь носом в стол. Ясно ведь, что я не тот, кого ты ищешь. Так что мы тут закончили?» «Старый друг. Они никогда не были друзьями. Я скажу, когда мы закончим», — отозвался Пол голосом, которым можно было резать стекло. Дэймон закатил глаза. «Что, решил поиграть мускулами?» «Нет, Дэймон, это не игра. Это очень-очень серьёзное дело». «И ты считаешь, что я был очень-очень гадким мальчиком?» — ответил тот. «Хотя да, я и вправду могу быть гадким. Ванесса тебе это подтвердит». И адвокат бросил на своего клиента раздраженный взгляд. Пол представил, как теряет контроль над собой. Реально теряет, выплеснув всю свою многолетнюю ярость на самодовольного мерзавца, сидящего сейчас напротив него, и от души влепив ему в челюсть». Но в итоге его просто отстранят от дела, что лишь еще больше подогреет презрительное самодовольство Дэймона. Так что он сделал кое-что получше. Встал и молча вышел из комнаты, предоставив сержанту собрать бумаги и последовать его примеру. «Как это понимать?» — крикнул Дэймон ему вслед. «Ты меня не отпускаешь?» «Нам нужно подтвердить ваши слова», — бросил Пол через плечо. «Так вот как ты обходишься с родственником жертвы убийства?» — огрызнулся в ответ Дэймон. «Не переживайте, сейчас вам принесут чайку», — пообещал ОС, поворачиваясь, чтобы одарить Дэймона, не коснувшись глаз улыбкой, прежде чем вслед за полом выйти из допросной и закрыть за собой дверь. «Он и в самом деле скользкий, как угрь», — заметил детектив-сержант, когда они возвращались в штабную комнату. Или как мелкая увертливая личинка, если придерживаться темы насекомых. Хотя, должен признаться, босс, я не уверен, что это тот человек, которого мы ищем. Пол вздохнул. Да, возможно. Но все равно приятно подержать его за решеткой еще несколько часов. Согласен? Да, черт возьми. Эти загадочные обеды, на которые ездил Бенджамин, показались мне довольно любопытными. Я подумал о том же. «Моя бывшая тоже пользовалась черной Афелией», — добавил О.С., сморщив нос. «Редкостная гадость. Пахнет цветочками и трюфелями». «Может, нам стоит раздобыть образец или что-то в этом роде, дать всем патрульному его понюхать, а потом, если они учуют на ком-то из женщин нечто подобное, можно будет расспросить ее об этих обедах?» «Да, неплохая мысль». «А он и это ваша подруга, повелительница Букашек». «Дела давно минувших дней», — быстро ответил Пол. «Думаю, нам лучше вернуться по домам и немного поспать, чтобы завтра со свежими силами выступить на Гринсент-Ридж». Жалоб на Гео Бенджамина. Не то чтобы сногсшибательная зацепка, но уже хоть что-то. «Ладно, увидимся там, босс, если только за ночь не случится еще одного убийства». Олл нахмурился. Он молил Бога, чтобы этого не произошло.